Глава пятая. Ровно неделе понадобилось Соне, чтобы окончательно сбросить морок со своих чувств и наконец-то начать действовать. И к действиям этим подтолкнул ее сам Вадим. В пятницу он позвонил ей уже в 8 часов вечера и сообщил, что допозна останется в офисе. Не приехал он ни в 10, ни в 12 ночи. Соня набрала номер мужа, узнать, как долго продлится это его допозна, но телефон был вне зоны доступа. Так она и уснула ни с чем. Проснувшись, Соня поняла, что Вадим не приехал ночевать. Телефон его снова был недоступен. Она вдруг вспомнила, как неделю назад он звонил ей с какого-то незнакомого номера. Тогда Соня этому значения не придала, как и женскому смеху, что раздавался на заднем фоне. «А что, если...» И она решилась. Отыскала во входящих тот самый телефон и нажала кнопку вызова. На другом конце долго не отвечали — И Соня, бросив взгляд на настенные часы, поняла, что ещё слишком рано. Стрелки едва-едва перевалили за семь. Однако, когда она уже собралась бросить вызов, в телефоне послышался заспанный женский голос. «Алло». Соня даже растерялась и невнятно пробормотала. «В... «Вадим, у вас?» «Милый, это тебя», — сонно пробормотала женщина и, кажется, передала телефон мужу. «Её!» Сониному мужу. Соня тут же выключила мобильник и прижала дрожащие пальцы к губам. Вот и всё. Подтверждение нарочно не придумаешь. Она что ты рассчитывала, дура?» ругала на себя, когда немного отошла от первого шока. Может, думала, что он и правда в офисе до утра просидел? Или что его машина сбила? Хотела доказательства? Вот тебе доказательства. Соня полдня металась по квартире, не понимая, как ей теперь быть. Любовница мужа, видимо, не поняла, кто звонил по её номеру и спрашивал Вадима, но тот-то наверняка догадался. А не догадался сразу, так потом. Сонин телефон увидел. И что теперь делать? Как быть? Как вести себя? Сердце Сони молчало и ответов давать не желало. Соня вообще ничего не чувствовала. Ни злости, ни отчаяния, ни облегчения. Ведь облегчение же она должна была почувствовать. Разве не хотела покончить с этим недобраком? Может, собрать вещи и уехать? Или нет? Лучше собрать вещи Вадима и выставить чемодан к двери, пусть сам убирается. Или. В панике Соня начала звонить Вике, чтобы посоветоваться. Но, едва набрав номер подруги, тут же сбросила. Какие советы могут быть в такой ситуации? Сама решить должна. Сама. Когда Вадим вернулся домой, стрелки часов уже сместились за полдень. Он появился в дверях кухни. И Соня, наконец-то успокоившаяся и последний час сидевшая за обеденным столом, поднялась ему навстречу. «Всё бездельничаешь?» — с насмешкой бросил Вадим. «Скорее приготовь что-нибудь, я со вчерашнего обеда ничего толком не ел, заработался». «А что, эта твоя любовница совсем готовить не умеет?» — вырвалась у Сони. «Любовница?» Вадим так искренне удивился, что у Сони даже мелькнула мысль, а не придумала ли она всё? «Да, любовница, у которой ты провёл ночь», делая паузу после каждого слова, выговорила она. «Ты в своём уме?» — усмехнулся Вадим. «Ты про Катерину, что ли?» И разразился наигранным смехом. «Так это моя коллега. Мы всю ночь работали над сложным отчётом для учредителей нашей фирмы. «Зачем ты ей, кстати, звонила?» Он потянулся и зевнул, а Соню даже затошнило от такой деланной небрежности. «Вадим ведь и правда её считает полной дурой». «Неужели?» — скептически воскликнула она. «Это та самая коллега, которая регулярно оставляет на твоих воротниках следы безвкусной ярко-розовой помады? И чьими духами от тебя воняет каждый вечер? Не надо делать из меня идиотку, Вадим, хватит!» — повысила голос Соня. «Знаешь, я устал», — спокойно произнёс он. «Я весь вчерашний день и всю ночь работал, и мне совершенно не хочется сейчас выслушивать безосновательные упрёки». Он развернулся и направился в ванную. «Я подаю на развод!» — бросила Соня ему в спину. Вадим замер и обернулся, уставившись на Соню. «Подаёшь на развод?» — будто не расслышав, переспросил он. «Да, с меня хватит». «Ты чокнулась? Какой развод!» — вспылил Вадим. «Из-за каких-то глупых подозрений хочешь всё разрушить?» «Хватит!» — сорвалась Соня на крик. «Хватит делать вид, что всё хорошо! Ты и сам прекрасно понимаешь, что уже давно всё плохо! Всё разрушить? А что разрушать-то? Нечего, нечего!» «У тебя истерика!» Он развернулся и сделал шаг к Соне. «Да, истерика, истерика, потому что я больше так не могу. Ты меня не любишь совсем», — зарыдала Соня. «Ты постоянно осыпаешь меня упрёками, ты всем недоволен. У тебя любовница, и ты даже не пытаешься этого скрыть. А я должна терпеть? Ради чего? Ради чего всё это скажи?» «Вы посмотрите на неё, она должна терпеть», — ехидно выплюнул Вадим. «А я не терплю?» Ты сидишь на моей шее, живешь на всем готовеньком. Сколько я бабок тебе даю? Мало? Тебе мало? Да, мне мало, — кричала Соня сквозь слезы. — Мне мало одних, лишь только денег. Я тепла хочу и уважения. Ты ведь меня ни на грамм не уважаешь, Вадим. А за что тебя уважать? Работать не работаешь. Живешь, как у Христа, за пазухой. Жрать и то не научилась толком готовить. Чем больше он говорил, тем большим негодованием захлёбывалась Соня. Он же сам запретил ей работать. Он же... он же... «Родить и то не можешь! Уважение она захотела!» Язвительно сказал Вадим. Соня подскочила к нему и со всей силы влепила пощёчину. «Ты не смеешь попрекать меня этим!» Он зло сжал челюсти, прижав руку к покрасневшей щеке. Вытирая ладонью слёзы, Соня, теперь совершенно выбившаяся из сил, и, утратив какие бы то ни было эмоции, тихо произнесла. «Давай разведёмся, Вадим. Я больше не вынесу». «Я не собираюсь с тобой разводиться. Меня всё устраивает». Процедил он сквозь зубы и вышел. Через минуту хлопнула входная дверь. Соня села за обеденный стол и отупело уставилась в одну точку. Она ничего не понимала. Почему он так держится за этот брак? Детей у них не было. Да и её, Соню, он уже давно не любил. Зачем ему всё это нужно?» Ответ на свой вопрос Соня получила вечером, когда к ней неожиданно нагрянула свекровь. «Лидия Васильевна?» удивлённо произнесла Соня, открыв дверь. Со свёкрами у неё отношения были холодно-вежливые, и ни разу такого не было, чтобы Лидия Васильевна приезжала без предупреждения. Она вообще у них редко бывала. В основном приглашала сына с невесткой к себе по выходным или в праздники. «Напоишь чаем?» — спросила свекровь, изогнув тонкую, словно ниточка, бровь. «Конечно, проходите». Свекровь прошла прямо на кухню, осмотрела помещение критичным взглядом и заявила. «Генеральная уборка бы не помешала. Пыль вон аж комками лежит. Что ж ты, Софья, сидишь дома, не работаешь, а квартиру так запустила?» — покачала свекровь головой. «Не можешь сама так, вызвала бы клининг. Денег-то у вас на него точно хватит» и таким взглядом одарила Соню, что то и тут же стало стыдно, будто она и правда была заморажкой, которая целыми днями сидит, в потолок плюет и пальцем о палец не ударит. Соня, однако, сдержалась и ничего свекрови не ответила, а пока заваривала чай, косилась по углам, пытаясь разглядеть несуществующие комки пыли. Когда она подала Лидии Васильевне чашку чая и поставила на стол вазочку с конфетами, та, сделав глоток и поморщившись, наконец выдала секрет своего внезапного визита. «Слышала, ты на развод подавать собралась?» «Быстро же Вадим всё донёс мамочке», — мелькнула у Сони мысль. «Собралась», — процедила она в ответ. «Что ж так?» — съехиться спросила свекровь. «Кого побогаче нашла?» «Как вы можете, Лидия Васильевна», — нахмурилась Соня, негодуя. «Вадим изменяет мне и даже не скрывает этого. Сегодня он вообще не ночевал дома». Он занимает высокую должность, Софья, ответственную. Вполне естественно, что время от времени ему приходится задерживаться на работе. А запах женских духов и помады на рубашке тоже вещи вполне естественные, с сарказмом спросила Соня. Свекровь долго молчала, а потом сказала: "Что ж, он мужчина, а мужчины, как известно, существа полигамные". Соня встала с места и с опаской, покосившись на подставку для ножей, прислонилась к разделочному столу, скрестив руки на груди. Лидия Васильевна, зачем вы здесь? Чтобы говорить меня не разводиться с вашим сыном? Вам-то что от этого? Я ведь не слепая, знаю, что ни вы, ни Илья Андреевич никогда меня не жаловали. Свекровь оторвала взгляд от чашки и посмотрела на Соню. Ладно, я буду откровенной. «Мы действительно тебя никогда не любили, считая неровней нашему Вадиму. Знаешь, ведь до тебя у него была девушка, Катерина, из хорошей семьи, образованная. Мы были уверены, что они с Вадимом поженятся». «Не та ли это коллега Катерина, с которой он всю ночь так усердно трудился?» — подумалась Соня. «Ну, а потом это твоя беременность», — продолжила свекровь. «И Вадиму пришлось жениться на тебе». Всё-таки он у меня не подлец, воспитали моего хорошо. Жаль, конечно, что выкидыш не случился пораньше, тогда бы жениться ему не пришлось. «Вам не стыдно?» — Соня смотрела на свекровь с отвращением. «Как вы можете такое говорить? Вы же тоже женщина!» «Давай только не будем здесь разыгрывать вселенской трагедии», — фыркнула свекровь. «Что теперь прошлое вырошить? Сейчас о другом думать надо». «Не о чем тут думать», — резко бросила Соня. «Разведёмся и дело с концом. А там пусть ваш хорошо воспитанный Вадим женится хоть на Кате, хоть на Маше, хоть на всех сразу». «Не получится», — вздохнула свекровь и добавила примирительно. «Выслушай меня, Софья, без эмоций. Я понимаю, неприятно осознавать, что у мужа есть другая женщина, что чувства поостыли, да и вообще. Но, как ты знаешь, у Вадима впереди большая карьера». Совсем скоро он может стать не просто сотрудником фирмы, а полноценным партнёром. Это его цель, мечта, если хочешь. Это очень важный шаг и задел на прекрасное будущее. Я не понимаю, какое отношение его карьера имеет к развалившейся семье. Самое прямое. Видишь ли, господин Царёв, основатель фирмы, где работает Вадим, консервативен и считает, что человек, не сумевший наладить семейную жизнь, вряд ли сможет оказаться надёжным партнёром. Его не столько волнуют денежные вливания в его фирму, которой может сделать Вадим, сколько репутация. Если Вадим сейчас разведётся с тобой, то партнёрства ему не видать, понимаешь? Соня хмурилась, а свекровь продолжала. «А потому я тебя прошу, подожди ещё чуть-чуть с разводом. Дай Вадиму хорошенько встать на ноги, а уж когда всё устаканится, делай, как знаешь». Подождать? Содроганием в голосе спросила Соня, чувствуя, как под напором свекрови, голос которой будто обволакивал Соню, лишая силы воли, она теряет появившуюся было решительность. И сколько же вы хотите, чтобы я ждала? Вадим говорит, что царев вскоре намеревается пересматривать дела своей фирмы, будет привлекать новых людей и где-то через 5-6 месяцев собирается предложить Вадиму партнерство. Он почти прямым текстом обещал это. Ну, а там ещё полгодика, и можно будет потихоньку развестись. Там-то уж Царёв не сможет ничего Вадиму возразить. Он же внесёт свою долю в развитие. Ну, Я в этих делах плохо разбираюсь. Вадим тебе лучше расскажет. То есть вы предлагаете мне подождать ещё год? Да, Софья, примерно так. А может, и того меньше. Свекровь поднялась, подошла к Соне. Положила руки ей на плечи, сжала их и, улыбнувшись, сказала, заглядывая в глаза. «Ну же, Софья, мы с тобой хоть особо и не ладили, но ты всегда была девушкой разумной, этого не отнять. Ты должна поддержать Вадима на таком важном этапе в его карьере. Он столько для тебя сделал, а ты для него что? Ты должна хоть раз в жизни помочь ему. Договорились? Помнишь, какие у него планы были до вашей свадьбы? Ведь он мечтал своё дело открыть». А тут ты и твоя беременность. Всё на смарку. И вот новый шанс, который упускать нельзя. Ведь не сломаешь же ты ему карьеру второй раз. Я ничего ему не ломала, — проблеила Соня. Взгляд свекрови приковал к себе. Лидия Васильевна смотрела пристально, будто вгрызаясь в на нутро. От этого у Сони повело голову, всё затуманилось вокруг, на виски давило и её даже качнуло. Соня... «Будь честна хотя бы перед самой собой. Если бы не ты, Вадим давно бы открыл собственную фирму», — вкратчиво говорила Лидия Васильевна. «Ты ему должна, так что прошу тебя, повремени с разводом, а там, глядишь, и всё наладится». «Я... я не знаю», — пытаясь найти последние пути к отступлению, пробормотала Соня. «Подумай, ладно?» А потом, через годик-другой, если всё-таки надумаешь разводиться, Вадим обязательно тебя отблагодарит как следует. Я уж позабочусь. Ну, договорились?» Улыбнулась свекровь. «Я подумаю», — кивнула Соня. «Вот и умница». Когда дверь за свекровью закрылась, Соня почувствовала, будто морок отступил, и по спине скатилась капелька пота. А ещё ей показалось, что её только что купили.